Когда вечером вернулись студенты, от столовой осталось лишь пепелище. Благо, уже опустилась темнота, да и у девов наверняка все успели плотно поесть, так что никакой паники не началось. Народ спешно разошелся по своим комнатам. Я переоделась в свою заранее выстиранную земную одежду и копалась в содержимом сумке, когда пришла расстроенная Ивина. Даже не поздоровавшись со мной, она медленно прошла в комнату и опустилась на кровать. «Дерево умерло, да?» – спросила она потухшим голосом. «Как ты узнала?» – изумилась я. Я ведь лесная нимфа, я чувствую. Она закрыла лицо руками. Это всегда очень больно. Я не знала, что сказать, как утешить. Да вообще чувствовала себя последней предательницей. Ведь я-то вернусь домой, а они... Им уже не вернуться. Знаешь, мой князь оказался вовсе не князем. Все так же тихо продолжала Ивина. Но это уже и не важно. Я чувствую, как гибнет лес. Ничто приближается, да? Да, я не стала обманывать. Скоро оно доберется до Академии. Ректор говорит, что в запасе есть дня три. «Что такие грустные девочки?» В комнату вошел Бонифаций. «Ты что-то тоже не особо веселый», — заметила я. «Так а чего веселиться, если не наглядок и винный утащил мой матрас? Видите ли, понравился он ему очень, пока этот псевдокнязь тут ото всех прятался». Единорог сел на кровать рядом со мной. «Нет, правда, рано вы носы повесили». «Ага, рано. У меня вырвался нервный смешок. Ничто приближается. Раз, я начала сгибать пальцы». Армия каких-то психов в перемешку с чудовищами окружила Академию. Два. И Фильтири погибло. 3, Вокруг шастают вражеские шпионы. Четыре. И... Мой голос дрогнул. Савельхей отправляет меня на землю. 5. Ну и чему тут радоваться, Бонь? Пока ничто сюда доползет, все, может, и спастись успеют. Раз. Он задумчиво оглядел свои копыта. Лик, можешь вместо меня пальцы позагибать? Так вот, это был раз. Армию прогонят пинками. Это два. И Фильтири можно вырастить заново. Это три. Шпиона ведь уже выловили, это четыре. Ну а что касается твоего темного властелина, так кто сказал, что ты должна его слушаться? Это пять. Мне бы твой оптимизм, Бонь, я вздохнула. Если бы не мой оптимизм, Лика, он резко посерьезнел. я бы не прожил столько сотен лет, а давно бы уже бесславно загнулся. Так что встряхнитесь, девочки мои. Ивина, чего поникла, как Ива плакучая? Мимф ты лесная или как? Делом давай займись. Это каким? Без особого энтузиазма поинтересовалась та. Как это каким? У тебя есть семечко Эфельтири, у тебя есть прирожденные силы лесных духов, а утром проснется голодный народ. Еще объяснять надо? Но эфельтире же не вырастите семечка? неуверенно возразила нимфа. Все можно сделать, когда в этом есть острая необходимость. Правда, ли? Мне сразу вспомнилось, что когда эфельтире подарила мне свое семечко, дала и совет, что необходимо правильно распорядиться даром. «Неужели дерево заранее знало об исходе?» «Правда, Ив, попробуй!» – я кивнула. «Вдруг получится. Да и от мрачных мыслей отвлечешься. «Во-во!» – поддакнул Бонифаций. «Если уж умирать, то хоть насытый желудок будем!» «Умеешь приободрить!» – Угрюмо буркнула Ивина, но все же встала и подошла к шкафу. Семечка само скатилась ей в ладони, сверкнув зелеными сполохами. Едва нимфа вышла, я спросила. «Бонь, что там решили?» На совете после пожара я уже не присутствовала, Савельхей отправил меня собираться. Но я не сомневалась, что единорог в курсе всего. Друнгильда рассказала, что пришли к единому мнению. Надо попытаться использовать призму Эмилата. А толку от нее? Зря ты так скептически, мощная штука, между прочим. Вот только не особо надежная, но шанс-то все равно есть. Видя мое непонимание, он пояснил. Призма Эмилата – артефакт неизвестного свойства. Точнее, его свойства постоянно меняются. Допустим, сейчас он может телепортировать, а через минуту замораживать все подряд. И так далее. Причем свойства меняются в хаотичном порядке. Мало кто способен предугадать, какое будет следующим. Элимар вот в силу своих ментальных способностей вроде как может. По словам присутствующей на Совете Друнгильда, он вычислил, что завтра Призма Эмилата проявит способности к развоплощению. А так как артефакт несравнимо мощный, развоплотить он может всю вражескую армию разом. Почему же тогда Августис не решался его использовать? Ректор опасается, что артефакт может сменить свойство в любой момент. Все-таки слишком это непредсказуемо. И, к примеру, вместо развоплощения вражеской армии обратит Академию в руины. Но теперь сама понимаешь, особо выбирать не приходится. Но что этим Арханам надо-то? Я схватилась за голову. Источник? Конечно. Контролировать источник всеобщей магии – это же мечта любого безумца. Ну а то, что их вместе с этим источником вот-вот ничто пожрет, уже мелочи жизни. Боня встал. Так что не унывай, Лика. Все мы будем живы, здоровы. Отправляйся спокойно домой. Утром еще увидимся. Так что пока не прощаюсь. А ты куда? Пойду и Вине помогу. Я же все-таки часть ее леса. Со мной рядом она сильнее. Бонифаций вышел, тихо притворив за собой дверь и оставив меня наедине с невеселыми мыслями. Пусть по поводу судьбы всех остальных единорог немного утешил, но моя собственная участь по-прежнему не радовала. Ну вернусь я домой и что? Ничего, ведь как прежде не будет. Вздохнув, я вытряхнула содержимое сумки на кровать. Зачетка, конспекты, давным-давно разрядившийся мобильник. Я только сейчас озадачилась вопросом, сколько же времени я здесь провела. Пару недель? Месяц? Два? Совсем счет времени потеряла. Да и какая разница, все равно ведь вернусь в тот день, когда покинула Землю. Среди прочей мелочевки взгляд замер на смутно знакомом амулете. Я даже не сразу вспомнила, что это именно тот, который Элимар потерял. Кажется, Нуфиус назвал его щит-отводник или как-то так. Сунула амулет в карман джинсов, чтобы вернуть обладателю. А то неудобно получилось, что себе присвоила. Хотя еще не факт, что встречу Элимара до отправления домой. Сгребла вещи обратно в сумку и, повесив ее на плечо, направилась к двери. Все-таки последние часы перед возвращением на землю я собиралась провести в другом месте.